Геральт Шторма шел через город, не встречая сопротивления. Три вражеские машины, развалюхи-шагатели, называемые ксеносами-гаргантами, уже погибли от его орудий. В своей прозрачной тюрьме заполненной жидкостью Зарха чувствовала, как культя начала пульсировать тупой, горячей болью. «Когда-то», — подумала она с угрюмой усмешкой, — «у меня были руки». Следующие слова она произнесла уже не про себя. «Анигилятор перегревается!» «Анигилятор перегревается!» «Понял мой принципс!» — отозвался концамир. Он дернулся на троне, получая данные о состоянии оружия напрямую от систем в сердце Титана. «Подтверждено! Отсеки с третьего по 16 демонстрируют рост температуры и давления!» Зарха повернулась в молочном саркофаге, интуитивно чувствуя Титана лучше любого на борту. Люди нуждались в показаниях на мониторах или в медлительных проводных соединениях. Она смотрела, как консомир опять дернулся, чувствуя, как пульсирует через его разум приказы посредством одной только силой воли, достигая когнитивных рецепторов в центре Титана. «Поток хладагента!» «Интенсивность умеренная!» — сказал он. «Начнется через восемь секунд!» Зарха вытянула правую руку, чувствуя боль в несуществующих пальцах. «Выпуск хладагента!» — сказал ближайший адепт, склонившийся над вмонтированной в стену консольной панелью. Немедленно пришло блаженное облегчение, словно обожженную солнцем руку опустили в ведерко со льдом. Зарха отключила прием света фоторецепторами, погрузившись в приятную тьму, струившуюся через ее руку. «Спасибо, Валиан! Спасибо, Валиан!» Зрение вновь вернулось, когда она реактивировала бионику. Потребовалось мгновение, чтобы изменить восприятие, фильтруя картинки окружающего мира. Вдохнув, Зарха посмотрела на город глазами бога машины, Враг, подобно муравьям, раился на улицах вокруг ее лодыжек. Зарха подняла одну ногу, чувствуя одновременно и порыв воздуха на металлической коже, и бурление жидкости вокруг своей лишенной ступни культи. Орки бросились в рассыпную от опасности. Один из танков был раздавлен в лепешку. Вспомогательный огонь из укреплений на ногах Геральда Шторма выплеснулся на улицу, целыми в атаге поражая орков. «Мой принцепс!» — секунд модератус лон дернулся на троне, и его мышцы сводило спазмами в ответ на прилив импульсов из соединения с титаном. «Говори, лон! Мы рискуем без поддержки скитариев!» Зарха не была слепой, чтобы этого не видеть. Она пожала плечами, чувствуя, как напряглись и дрожат мышцы, и двинулась вперед, «Я знаю! Я чувствую что-то! Я знаю! Я чувствую что-то!» Жилые башни, по обе стороны от шагающего титана, были покинуты. Этот квартал был одним из немногих счастливчиков, из которых легко было добраться до подземных бункеров. «Сообщи полковнику Сарану, что я настаиваю на второй фазе!» «Сообщи полковнику Сарану, что я настаиваю на второй фазе!» «Да, мой Принцепс!» Этот сектор, Омега-Юг-19, был одним из первых занятых врагом, когда рухнули стены. Ксеносы много часов пробирались через эту территорию, но значительного количества горгантов здесь пока не наблюдалось. Такая ситуация давала отличную возможность уничтожать целые легионы врагов, пока их титаны были заняты где-то в другом месте». В ее голове усилилось навязчивое, острое чувство, громыхая в сплетениях вен в мозгу. Ничего подобного она не слышала многие, многие десятилетия. Кто-то кричал в агонии. Зарха почувствовала, как открылся рот, когда чувство расцвело и пустило корни. Оно стало более резким и грубым, ядовито пульсируя в черепе. «Мой Принцепс!» Сначала она не услышала. «Мой Принцепс?» «Да, Валиан!» «Да, Валиан!» «Мы получаем сигнал от безжалостного!» «Мой принципс «Он умирает?» «Я знаю!» «Я чувствую это!» Через мгновение Зарха осознала, как все чувства словно оцепенели. Предсмертный крик бушевал в ее подсознании подобно урагану. Безжалостный погибал, и его принципс Ясен Варагон вопил, когда ксеносы облепили труп гиганта, карабкаясь по металлической коже. Как его смогли убить? И вот нашелся ответ. В крике боли была память, которую она искала. Искажавшийся образ того, как машину боевого класса грабитель повергли на колени Чувство, приводящее в ярость беспомощности. Он был богом. Как такое могло случиться? Почему его конечности больше не двигаются? Вокруг были только обломки и дым, которые не давали что-либо разглядеть. Теперь крик утихал. Сердце реактор безжалостного, сосуд кипящей плазмы, остывало. «Мы потеряли контакт», сообщил Валиан. Почувствовавший это вслед за зархой, она плакала, хотя соленые капли, вытекавшие из слезных каналов, немедленно растворялись в окружавшей ее жидкости. Лон закрыл глаза, получая доступ к галалитическому дисплею когнитивной связи. Безжалостный был в районе омега-запад 5 Его темные глаза открылись, блеснув. Рапорты показывают, что район, такой же, как этот, Эвакуированные жилые башни. Минимальное присутствие гаргантов. Адепт, с похожим на скоробе и динамиком вместо рта, управлявшийся со сканирующим экраном, выпалил через рубку серию машинных кодов. «Подтверждено!» — сказал Консамир. «Мы поворачиваем Успик на юг. Значительные показатели тепла. Почти наверняка вражеская машина!» Зарха не расслышала почти ничего из этих слов. Картина смерти безжалостного стояла перед ее искусственными глазами. Она еще раз всхлипнула. Сердце болело, готовое разорваться от такой муки. Но услышав о том, что враг поблизости, она задвигала конечностями и ходьбу. Титан вздрогнул и сделал шаг. «Мой принцепс?» — позвали одновременно глоба Модератуса. «Я отомщу!» Даже в собственном сознании она едва ли слышала свои слова. Механические нотки добавились к ее мыслям и защищались непреодолимой яростью. «Я отомщу!» «Мы отомстим!» Титан проходил мимо высоток, задевая их плечами. «Мой Принцепс!» — начал концамир, «Я рекомендую, чтобы мы остались здесь!» и подождали, пока скитарии разведают район впереди. «Нет! Я буду мстить за Ясена!» «Нет!» — раздался и звук резкий голос. «Мы отомстим за безжалостного!» Не видя разницы между мыслями и вырвавшимися словами, Зарха дернулась вперед. Голоса не смолкали, но от них она могла отмахнуться усилием воли. «Никогда прежде!» Принцепсу не было так легко пренебречь дребезжащими, низшими голосами ее меньших родичей. Другое дело голос Валиана, доносившийся из отсека мостика, а не по когнитивной связи. «Мой принцепс, мы получаем прошение о мессе?» «Никакой мессы! Я хочусь! Месса с Легио может состояться вечером!» «Никакой мессы! Мы охотимся!» Месса с легия может состояться вечером. Валиан с усилием повернулся в ограничениях трона. Кабели, змеившиеся из разъема в черепе, последовали за ним, словно хвосты причудливого животного. «Мой принцепс, принцепс Верогон мертв! И Легио требует мессу!» В его голосе отчетливо слышалось беспокойство, без намека на панику или страх. Остальные члены боевой группы жаждали моментального разделения внимания и цели, единства принципсов и душ их машин, что было традицией после подобных потерь. «Легио подождет! Я жажду битвы! Легио подождет! Мы жаждем битвы! Вперед! Главное орудие к бою! Я даже отсюда чувствую вонь ксеносов!» Ее голос заглушило шумом помех, но Геральт Шторма продолжил движение. Концамир не был чересчур эмоционален, но что-то холодное и неудобное промелькнуло в мыслях, когда он повернулся обратно, чтобы посмотреть на город через гигантские глаза Титана. Он не был так тесно соединен с пылающим сердцем Геральда Шторма, как Принцепс но его собственные узы с богоподобной машиной не были лишены некоторой дружеской близости. Через связи с менее чувствительным центром машины Кансомир ощущал всю глубину ярости, которая была сродни наркотику в своей всеохватывающей чистоте. Страсть эта перерастала через эмпатическую связь в мрачную раздражительность, и Валиану пришлось сопротивляться желанию Обругать за неэффективность всех вокруг Пока он двигал Титана вперед И осознание причины этого раздражения Совсем не утешало Правая нога Титана вступила на угол улицы Превратив грузовик в лепешку Геральт Шторма Медленно и величественно повернулся И встроенные в корпус пикт приемники Показали широкую улицу Утреннее солнце заблистало на полированной металлической коже титана. Валиан всего на мгновение погрузился в прилив внешних изображений, пришедших через мысленную связь. Сотни пикт-приемников. Каждый из них демонстрировал чистую серебристую кожу или плотную броню, покрытую трещинами и царапинами от огня легкого стрелкового оружия. Впереди, в конце широкой улицы, виднелась вражеская машина, мерцавшая на успик сканерах мостика размазанным красным пятном. Валиан вздрогнул при виде его, глубоко вдыхая, насыщенный специфическими запахами воздух. Как и всегда, жизнь внутри Геральда Шторма была пропитана машинным маслом, ритуальным фимиамом и сильным жгучим потом экипажа. Они работали изо всех сил, хотя их тела неподвижно покоились на тронах. Вражеский Титан был нелепым до такой степени, что одним своим видом внушал отвращение, и его массивная, словно собранная из металлолома конструкция, не внушала ни благоговения, ни уважения. Металлические кости Геральда Шторма были трижды благословлены техножрецами, еще до того, как их собрали вместе в скелете Титана. Каждый из миллиона зубцов, шестерней, заклепок и пластин брони, использованных при рождении Титана класса Император, были доведены до совершенства и благословлены прежде, чем стать частью тела гиганта. Сейчас же воплощение безукоризненного совершенства столкнулось с полной своей противоположностью, и каждый член команды, пилотирующей Титана, ощутил прилив отвращения. Вражеский гаргант был жирным, похожим на большой колокол, чтобы вмещать и войска, и боеприпасы для усеивающих тушу орудий. Они были установлены беспорядочно и казались бородавками на его отвратительном теле. Голова гарганта, в отличие от выполненного в готическом стиле механического черепа Геральда Шторма, Была мелкой и плоской, с треснувшими глазными линзами и тяжелыми челюстями. Он дрочливо уставился на двигавшуюся имперскую машину и заревел, бросая вызов. Он звучал именно тем, чем являлся. Военный вождь Терков на мостике в голове ревел в передатчик геральд Шторма расхохотался в ответ и его предупреждающие сирены ударили стеной звука. В контейнере с жидкостью Зарха подняла руки, направив вперед лишенные кистей обрубки. геральд Шторма с оглушительным ревом в точности повторил ее движение. Но гигант не выстрелил. Ловушка, грубая и примитивная, захлопнулась вокруг величественного титана. «Ваше прошение о подкреплении! Принято!» — протрещал голос. Райкин опустил в микрофон вновь сжимая лазерную винтовку. Не в пути!» — прошипел он в антине. Женщина прижалась спиной к стене рядом с ним. Выражение ее лица, скрытого очками и респиратором, трудно было определить, но она кивнула майору. «Ты говорил то же самое полчаса назад!» «Знаю!» Райкин зарядил в лазган новую батарею, но они идут. Стена за их спинами дрогнула под ударом очередного снаряда. С потолка на шлемы посыпалась и звездка. Взвод Райкина оказался в самом неприятном положении, и как бы яростно они ни сражались, без посторонней помощи выбраться не удастся. Большинство его людей, те, кто не истек до смерти кровью, Разместились у окон на разных этажах жилого дома, поливая огнем улицу снаружи. Комнаты были заставлены мебелью, оставленной семьями, которые нашли убежище в подземных бункерах. Проблема заключалась в том, что когда пали последние укрепления, взвод Райкина оказался отрезанным слишком быстро. Будучи арьергардом, прикрывавшим отступление, они попали в окружение и не имели возможности выбрать себе укрытие. «Они карабкаются по стенам!» — заорал вдруг кто-то. Райкин подскочил к ближайшему окну, все так же пригибаясь, чтобы обстрелять улицу. Тут он обнаружил, что стоит лицом к лицу, зеленокожей тварью, продиравшуюся через оконный проем второго этажа. А торка несло плесенью и оружейным дымом. А поросячий взгляд был исполнен воинственности. Райкин воткнул штык в горло твари, трижды выстрелив при этом. Ксианас вылетел из окна, рухнув на сородичей, но те все равно продолжали взбираться по этим проклятым стенам. Райкин приказал троим из своих людей следить за окном и понесся к лестнице ведущей на первый этаж. Треск выстрелов здесь был даже громче. «Подкрепление в пути!» — прокричал он вниз. «Вы это сказали полчаса назад!» — ответил ему сержант Калас. Райкин поймал взгляд сержанта. То двумя руками стиснул болт-пистолет, стоя на колене у окна, и посылая ракочущие выстрелы в проем. Майор вернулся к ближайшему окну, добавив свой вклад в канонаду. Вся улица была завалена зеленокожими трупами. Только самые глупые или самые кровожадные орки пытались перебежать дорогу и забраться на стены здания. Большинство ксеносов, и Райкин благодарил императора за эту небольшую удачу, обладало достаточной сообразительностью, чтобы озаботиться укрытием за собственным хлам транспортом или стрельбой из окон соседних жилых зданий. Они хохотали и глумились, пока продолжался обстрел, и раскаты свиного хохота становились все громче, когда очередная группа ксеносов пыталась перебраться через улицу, только для того, чтобы быть застреленной, оборонявшимися солдатами стального легиона. Хриплая радость от смерти своих же сородичей была варварским безумием, которую Райкин давно уже стал считать, неотъемлемой чертой мерзостных ксеносов. Нельзя было понять таких существ,